Влаголюбивые дети суши. С динозаврами, надеюсь, объяснение работает. Но у рептилий позднего мезозоя не было ни архозаврово-птичьих лёгких, ни воздухоносных полостей в костях, и, в общем, для наших предков моря должны были быть открыты. В Австралии искони жили предки современных однопроходных, в том числе высокоспециализированного утконоса. Скорее всего, и они уже были связаны с водой. Но и среди них также не нашлось желающих отправиться покорять моря. Если не ограничиваться только млекопитающими, а взглянуть вглубь времён, то мы увидим, что наши предки, повторю, господствовали на планете ранее динозавров. В пермский период. Конечно, попыток переселения амниот с суша в океан в Перми ещё почти не наблюдается за исключением очень специфического случая с мезозаврами, который я разобрал раньше. До пермско-триасового вымирания экологические ниши в океане были хорошо заняты, там никого не ждали. И всё же почему-то, пока у наших предков было небольшое, по крайней мере, количественное преимущество перед современниками, с сравнительно выгодным положением они так и не воспользовались даже в начале триаса, когда теропсиды были всё ещё наиболее многочисленными, они не стремились захватить океаны. Как мы помним, как и архозавры, синапсиды производили мелких потомков. Скорее всего, их яйца не были покрыты твёрдой известковой скорлупой. Но синапсиды и их предки были слишком привязаны к своему мелкому потомству. Препятствовало освоению морей нашими мезозойскими предками тоже что мешает морским путешествиям современных сумчатых и яйцекладущих. Рождение потомков малой величины и способы заботы о них. То есть вынашивание в сумке и в более ранний период вынашивание яиц на собственном теле или откладка их в сочетании с выкармливанием, выпаиванием впоследствии появлявшихся детёнышей. Плацентарность и способность изготовлять детёнышей покрупнее. Довольно поздняя эволюция млекопитающих и изобретение. Именно с этим связано и то, что млекопитающие мезозоя так и не решились заглянуть в океаны. В мезозое, в юрский период, жили и полуводные млеколи формы, обитавшие по берегам пресных водоёмов. Известны минимум двумя мезозойских полуводных млеколи форма: Халданадон и Костроклауда. Оба относительно близкие родичи. Околоводные же млекопитающие, мамалиморфы и мамалиформы, были разнообразны еще в Триасе. Именно к околоводным причисляют и сверхплодовитых каинтатериев. Однако млекопитающие так и не смогли заселить моря. Даже в меловой период, когда среди них стали попадаться относительно крупные персонажи фокстерьерских размеров, И на земле они потихоньку начали теснить диноконкурентов. Некоторые другие сложности в эволюции наших предков также были обусловлены, как мне кажется, первоначально выработанными ими формами родительской заботы.